Анн сижу на диванчике, сложив руки на коленях, когда Джон наконец выходит из спальни. Светлые волосы небрежно зачесаны назад, несколько прядей почти спадают на лицо. На нем мягкие черные шорты, белая футболка и открытые кожаные сандали. А я-то боялась, что мой новый знакомый выплывет сейчас в чопорном деловом костюме и будет пить чай от топыривые мизинчик. Он смущённо улыбается и направляется ко мне, когда в номер вдруг стучат. Пойду, открою, это, наверное, ужин принесли. Пока он открывает дверь, принимает тележку, благодарит и провожает горничную, я смотрю в окно. Среди толп отдыхающих больше не видно знакомых силуэтов. Да они мне и ни к чему. Не хочу их видеть, не знаю, о чем разговаривать. Я словно застывшая мумия, абсолютно без чувств. Садись, Энни, зовет меня Джон. И я послушно опускаюсь на диван, даже не краснею под его испытующим взглядом. Внутри меня так пусто, что воет ветер. Что тут у нас? Похоже, что суп, а это свинина с картофелем и молодыми овощами, а это Он наклоняется, чтобы ощутить аромат. Это оленина в грибном соусе. Да, кажется, она. На самом деле, я не голодна. Джон выпрямляется и строго смотрит на меня. Давай так. Ты поешь, а потом поговорим. Протягивает вилку. Возражения не принимаются. Устало выдыхаю и придвигаю тарелку ближе. Вынуждена подчиниться. Несколько минут мы ужинаем в тишине, потом я спрашиваю: "Ты первый раз в России?" Джон поднимает на меня удивленные глаза. "А с чего ты решила, что я не местный?" "Да", улыбаюсь я. "Смешная шутка". "Второй раз", признается он. "Год назад был в Санкт-Петербурге". "Мм, там красиво". "Совершенно согласен". "И как тебе у нас?" "Честно?" лучше, чем ожидал. У нас принято считать, что здесь все хмурые, никогда не улыбаются. Оказалось, что русские улыбаются искренне. Если уж они делают это, то значит, действительно благожелательно настроены, значит, рады тебе. Вы гостеприимные, вы настоящие. Просто у вас улыбка это вежливость, а у нас, если все время улыбаешься, значит, ты идиот вы искренне во всём. Джон смеется и откладывает столовые приборы в любых эмоциях. А ты сам откуда? Эм, он явно раздумывает, что ответить. Я человек мира, много перелетов из-за работы. Сейчас много времени провожу в США, но живу в Лондоне, а вообще родом из небольшого городка в Северном Йоркшире. А здесь что делаешь? прилетел на концерт. Понятно. Хмурюсь я. Здесь все из-за концерта, кроме меня. Джон встаёт, открывает бутылку белого вина. Ты не против? Нет. Наливает в бокалы, протягивает один мне. Рассматриваю жидкость на просвет. В душе мечтаю. Вот бы люди были так же прозрачны, на вид. Тогда можно было бы не терять времени с теми, кто тебе не подходит по моральным принципам. А вдруг теряется Джон? Твой парень не будет ругаться, что ты проводишь время со мной? Не знаю, честно говорю я. Мне пришлось преодолеть тысячи километров, чтобы оказаться здесь. Он завтра выступает, и я хотела сделать ему сюрприз. Приехала сегодня и увидела его с другой. Пока думала, как поступить, оказалась у тебя в номере, так что прости. Я потеряна во всех смыслах. О, извини. Ему и правда неловко. Я пожимаю плечами и протягиваю бокал, чтобы чокнуться. А твоя девушка? Он делает глоток и смотрит на меня. Уголки его губ приподнимаются в легкой полуулыбке. У меня ее нет. Что? И никто не нравится даже? Его взгляд перемещается на пол, скользит по паркету и упирается куда-то в угол. Не знаю. Последние отношения вышли не совсем такими, как хотелось бы. Пришлось долго выкарабкиваться из депрессии. Может, самое время начать что-то новое, но но нравится кто-то, да? Нет. Да! Есть одна девушка, но это так, что-то мимолетное, мы незнакомы. Я и видел-то ее всего раза три в самолете. В следующий раз увидишь, обязательно заговори. Мы живём ведь один раз. логично. Я залпом осушаю бокал. Вот именно. Слушай, улыбается Джон. Не хочешь показать мне город? Я? Да я сама здесь впервые. Тогда давай исследовать его вместе. Мне все равно сегодня нечем заняться. Да без проблем. Мне тоже пойти некуда. Тогда я быстро. Он скрывается в своей комнате, выходит оттуда через полминуты в черных очках, бейсболки надвинутой на глаза и темно синей толстовки. Прикольный. Да, надоели костюмы. Тебе идёт. Подхожу ближе. Ого, какой ты высокий, просто скала. Ну, о'кей, Пойдем?» О'кей. Я надеваю очки и следую за ним. Когда мы выходим из номера, все охранники дружно замолкают и таращатся на нас. Джон оставляет меня у лифта, подходит к ним и о чем то долго говорит. Воспользовавшись паузой, я проверяю телефон. Никто не звонил. Конечно, Паша сейчас не до меня. Закусываю до боли губу. «Пойдем?» Прикосновение Джона к моей спине заставляет вздрогнуть. Мы входим в лифт. А ты похож богач, замечаю я. Это все твоя охрана? Он смотрит на меня загадочно и качает головой. Частично. Я много работаю. Ты молодец. Знаю. Когда кабина останавливается на первом этаже, мой спутник надвигает кепку на глаза и берет меня за руку. Это прикосновение призывает довериться, что я и делаю. Мы выходим из лифта и направляемся к выходу. Суматоха в вестибюле напоминает пчелиный улей, и скоро становится понятно почему. Приехала группа Айова. Я узнаю ее солистку даже без макияжа. И чуть не запнувшись, прохожу мимо Девушка вдруг поворачивается и подмигивает мне. Знаешь, кто это был? пищу я, дёргая Джона за рукав. Нет, спокойно отвечает он, когда мы выходим из дверей и проходим мимо уже знакомого мне бугая охранника. Айова! Ай, что? Мой спутник идет, крепко держа меня за руку и глядя только себе под ноги. Группа Айова Зачем они назвались как штат в США? Не обращай внимания, смеюсь. я. У нас у ума турман есть. Мы дружно смеемся, останавливаясь на краю тротуара через дорогу. Джон достает из кармана сигареты и закуривает одну. Воспользовавшись заминкой, я кричу толпе девчонок, собравшихся на дороге и разглядывающих окна отеля. Эй, бабаньки, что стоим? Очередь за колбасой, что ли? Они оборачиваются и смотрят на меня как на муху, прилипшую к лобовому стеклу автомобиля. У них тут явно дело поважнее, чем отвечать на мои глупые вопросы. Девчонки быстро отворачиваются и продолжают пялиться в окна. Чуть не падаю с ног от рывка, которым Джон вдруг тянет меня за руку. Ты чего? смеюсь я, стараясь поспевать за длинноногим британцем. И когда он успел накинуть на голову капюшон, а главное, зачем? Хоть и вечер, все равно же еще достаточно жарко. Крутой выходит прикид, почти гангстер-рэперский. Пошли скорее, мне не терпится посмотреть все», — шепчет Джон. Он выдыхает дым и топает по дорожке, почти не глядя вперед, и крепко держам мою ладонь в своей. Так и идет, сутулившись, пока мы не отходим на достаточное расстояние от отеля. Там он наконец выпрямляется, словно освободившись от какого-то бремени. Странные они, блин, эти британцы.